Хитрый лис Митя достиг своей цели. По крайней мере, желание вежливо распрощаться и улизнуть под каким-нибудь благовидным предлогом оставило меня еще до того, как нам принесли меню, кухонных ароматов за глаза хватило. Под закуску из баклажанов новый знакомый вкратце изложил мне историю своей жизни. В начале девяностых молниеносно разбогатевший отец отправил его в Прагу учиться, от греха подальше. В смысле, подальше от собственных запутанных дел, нежелательных знакомств и прочих созвучных духу времени рисков.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 «Все, что можно разузнать, я, будьте покойны, разузнал, включая самые дурацкие сплетни, но все равно ни черта не понял. Вернее, окончательно перестал что-либо понимать. Мне от него ничего не нужно. Я имею в виду никаких выгод, просто я любопытный. Мне нравится все знать». «Вряд ли я буду вам полезен, дела у меня с ним пустяковые. Даже не дела, а одно единственное дело, причем лично меня оно совершенно не касается. Но если хотите, предлагаю обмен». «Какой?» – оживился Митя. «Я вам подробный отчет о своем пустяковом деле, а вы мне часть своей информации. Все, что сочтете нужным рассказать, я тоже любопытный. А пан Болеслав отличный объект для изучения. Один только потолок в его гостиной, чего стоит. И карлик за занавеской». «Ага, вы уже видели Йозефа, и вам тоже интересно!» Митя торжествовал. «Вот и я думаю, не может наш брат, мыслящий бездельник, спокойно пройти мимо такого феномена, как пан Болеслев. Иногда я думаю, милосердный Господь специально посылает нам таких персонажей, чтобы пытливый разум не пылился без дела. Ладно, обмен говорите? Пожалуйста!» Он откинулся на спинку деревянного стула, отхлебнул кофе и с явным удовольствием принялся рассказывать. «Во-первых, пан Черногук появился в Праге уже на моей памяти в девяносто году».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 «Послонная мазня, пользующаяся спросом». Но нет, мало того, что дрянь, так еще и с претензией на цветущую сложность. Совсем не то, что желают увидеть в своих гостиных и спальнях обладатели толстых кошельков. О фильме, который недавно профинансировал пан Болеслев, даже говорить не буду. Ни со столом. Уровень театрального фестиваля, окропленного его золотым дождем, ниже Плинтуса. И что самое поразительное, пан Черногук прекрасно это понимает. На вопросы «зачем?» не отвечает ничего вразумительного. В лучшем случае говорит «так надо» и улыбается загадочно, хуже Джаконды, честное слово.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 Так-то оно так, но к Болеслеву, пожалуй, ходили бы. От таких полезных знакомств бедные художники обычно не в силах отказаться, а богатых художников у нас тут пока почти нет. Однако стоящих людей он особо и не зовет. Так, изредка, разнообразие ради. Чтобы стать завсегдатаем его вечеринок, желательно быть безнадежной посредственностью или городским сумасшедшим. Их пан Болеслев тоже коллекционирует. Я сам когда-то попал к нему в этом качестве. Ничего неожиданного, подумал я. Одни только зеленые ботинки дорогого стоят. А ведь еще и шарф имеется, самый длинный на обоих берегах Вултавы, готов спорить, и самый полосатый. «Я в ту пору страстно увлекся дзен-буддизмом!» — Митя улыбался до ушей. «Источники читал, какие попало, да и те невнимательно. Издуру решил, что подарить просветление может кто угодно и кому угодно. Знай себе, лупи ближних палкой в самый неподходящий момент, может, что и выгорит». А уж карма-то всяко улучшится с учетом кристальной чистоты намерений и лупил кого ни попадя со свойственным всем неофитом усердием. Конечно, Балислав был в восторге, и вот всегда ее застраховал. Так что я сам пару раз чуть не просветлел в результате его вмешательства. Я, конечно, сравнительно быстро понял, что гуру из меня хреновый и драться перестал. Но к тому времени мы с Паном Балиславом уже успели подружиться. Ну, как подружиться, просто он счел меня занятным. И не стал отваживать от дома, хотя не скрывает, что с палкой я был ему милей. Все-таки дополнительный инструмент издевательства над гостями. Ваш приятель Дякель до сих пор меня люто ненавидит, бедняга. В ту пору он был весьма преуспевающим психотерапевтом. Я же справедливо полагал, что ему при такой профессии просветление нужнее, чем кому бы то ни было. Вот и охаживал его чаще, чем прочих. Не помогло, увы. А, кстати, что с ним случилось? Как я понял, теперь он живая скульптура. «Неплохой приработок для студента, но уж никак не для психотерапевта, тем более успешного. Просто вышел из моды, или пациента загубил, или что?» Лев сказал, он «конченый человек». Звучит устрашающе. «Если дякель кого и загубил, то исключительно себя, любимого!» Митя скорчил сочувственную рожу, вздохнул и тут же улыбнулся до ушей. «Влюбился неудачно!» «Всего-то?» – опешил я. «Ну как сказать, что одному всего-то, другому смерть?» Я сам не думал, что так бывает, но с тех пор поумнел и знаю, что бывает по-всякому. Вообще все, что угодно. Но не со всеми и не всегда. Я был вынужден признать, что он абсолютно прав. Когда человек впервые влюбляется в возрасте за сорок, дело редко кончается добром. Тоном знатока человеческих душ говорил Митя. А бедняк Декель выбрал самый неподходящий объект, какой только можно было найти. Миру Котовскую. На этом месте он многозначительно умолк, явно предполагая, что, услышав это имя, я, понимающий, кивнул, дескать, если так, все понятно, но я кивать не стал. Имя Мирра жукатовская ровным счетом ничего мне не говорило. А, вы же, наверное, не интересуетесь современным искусством, и тем более не в курсе наших здешних раскладов, — опомнился Митя. — Как вы догадались, Холмс? Мира знаменитость, причем не местного значения, а, пожалуй, уже мирового масштаба. Тейт Модерн, Киазма, Луиджи Петчи, Кабра, Челси, Пальцы Веером, все дела. Но самая громкая слава актуального художника – не более чем известность в узком кругу. Этого я не учел. Впрочем, дело, конечно, не в ее профессиональных успехах. Чтобы понять, как влип бедняга Дякель, надо просто один раз увидеть мирру. После встречи с ней даже крепкие люди долго приходят в себя. При этом, как я понимаю, мужчины ее интересуют исключительно в позиции, штаны застегнуты, руки по швам, в глазах бескорыстная преданность. Уникальная девица. На первый взгляд просто безбашенная кукла, нахальная красотка с манерами избалованного подростка. А на самом деле умница, трудяга, цепкая и чрезвычайно практичная. Но ну и художница отличная. А это среди нынешних знаменитостей большая редкость. Кстати, родом она откуда-то из Сибири, если не врет. Сбежала из дома в 15, что ли, лет, приехала в Прагу автостопом и осталась жить. Вот так просто. Захотела и сделала. Никто ей не указ. Любая другая на ее месте пропала бы, но только не мира. Сейчас ей 25 лет, и у нее все настолько в порядке, насколько это вообще возможно. Одно время пан Болеслев ей покровительствовал, но как только девочка пошла в гору, утратил к ней интерес. Ну, или она к нему. Но в этом вопросе они быстро пришли к полной взаимности. Прекрасно друг без друга обходится, я имею в виду. Но пока Мира бывала на Нерудовой, дягель успел с ней познакомиться. Результат вы видели. Во всей Праге не сыщешь человека более несчастного и потерянного. Впрочем, поначалу было гораздо хуже. Говорят, из петли три раза его вынимали. Зря, на мой взгляд, вынимали. Выжить-то он выжил, но начал писать стихи. Воистину ушасающий итог. Я уже начал жалеть, что не понимаю по-чешски, и, вероятно, никогда не узнаю, каковы на самом деле стихи бедняги-дикарки. Неужели действительно настолько плохи?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 Хотел немного побродить один, поглазеть по сторонам, вспомнить наконец, что Прага, черт бы его побрал, один из красивейших городов Европы. Зайти в какой-нибудь бар, выпить там один и только один неглотка больше джинтоник. Полистать даренную книгу, подумать, обнаружить, что глаза уже слипаются, удивиться, вернуться в отель, проспать часов в десять, как минимум, чтобы на завтра вместо меня проснулся совсем другой человек. Бодрый, охочий до впечатлений, готовый отыскать пару-тройку приключений на свою задницу или хотя бы дорогу до главы. И понимаю, господи, что это наглость, но очень тебя прошу, безмятежный. Словом, мне по позарез требовалось остаться в одиночестве. И я знал, как это организовать. Отработанный прием. Иду в туалет, включаю в телефоне будильник, чтобы зазвонил минут через десять, возвращаюсь, жду звонка, имитирую деловую беседу, извиняюсь, кладу на стол деньги и убегаю, не дав собеседнику опомниться. Пока он будет просить и ждать сдачу, я, пожалуй, окажусь на другом берегу Волтавы, а мне того и надо. Однако хлопотать мне не пришлось, потому что телефон зазвонил у Мити. Он нахмурился, полез в карман за трубкой, торопливо пробормотал в нее что-то вроде «Так ее...» йо... и одарил меня взглядом столь виноватым, что я чуть в голос не заржал. Он все сделал сам, умница, избавил меня от хлопот. Обмануть меня, в общем, довольно легко, но именно в этом случае практически невозможно. Отличить имитацию диалога от настоящего телефонного разговора с живым собеседником – дело нехитрое, при условии, что вы сами время от времени занимаетесь подобными розыгрышами. Моя симпатия к новому знакомцу резко возросла. Я, можно сказать, тут же полюбил его как брата.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 Он и в детстве-то не слишком любил сказки, а, повзрослев, и вовсе перестал находить в них удовольствие. Что за напасть, думал он? Почему всемогущий Аллах не сотворил эту прекрасную женщину немой? Дошло до меня, о счастливый царь, что человек-паломник напился из ручья горькой воды, так как его поразила великая жажда, а потом он вернулся к старухе и сказал ей, «Дивлюсь я на тебя, о старуха, и на то, что ты пребываешь в этом месте и питаешься такой пищей и пьешь такую воду».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 Дошло до нас в преданиях, что Аль-Хаджаджу Ибн-Юсуфу подали однажды просьбу, в которой было написано «Бойся Аллаха и не притесняй рабов Аллаха всякими притеснениями». И когда Аль-Хаджадж прочитал эту просьбу, он поднялся на мимбар, а он был красноречив, и сказал «О люди, Аллах Великий дал мне над вами власть за ваши деяния». Шахразада продолжала дозволенные а куда денешься речи?», а Шахрияр терпеливо слушал.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 — Эта дама наверняка поможет ему связаться с новым хозяином ключа, и тогда все уладится. Не было еще такого, чтобы Карл с кем-то не договорился, если ему очень надо. — Я тоже так думаю, — кивнул пан Иржи. — Еще я думаю, как же удивительно, что я не вспомнил про этот ключ, когда Карл Оттович меня расспрашивал. Думаю, это из-за цвета. — Что вы имеете в виду? — Видите ли, для меня этот ключ навсегда останется ключом из желтого металла.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 Важно, что я знал, был твердо уверен, этот материал никогда не шел на изготовление ключей и замков. И тут мне приносят прекрасно сохранившийся ключ из кипрской меди. Для эксперта — катастрофа, для ученого — нежданный подарок. Очень сильное впечатление. Конечно, именно это мне и запомнилось. А Карл Оттович не знал, что ищет именно желтый ключ. И не сказал мне. Поэтому я не сообразил, о чем речь Не сопоставил другие параметры Но, когда увидел копию, сразу узнал Здесь тоже желтый металл Но это вполне обычное для того времени Как сказать, объединение материалов Сплав, подсказал я Совершенно верно, сплав Нередкость, норма По латыни, урихалкум Как это называется по-английски И тем более по-русски, не знаю Неважно, сказал я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 Историю о моей ссоре с его несуществующим отцом Черногук наскоро придумал, когда понял, что я его узнал. Чрезвычайно неудобное для него обстоятельство. Он-то надеялся, все старые знакомые давным-давно померли. А тут, Нати, сыскался долгожитель. Вот он и подстраховался. Я растерянно молчал. Проще всего, конечно, было объявить Иржи Шнипса безобидным психом, старым маразматиком и закрыть вопрос. Однако не вышло.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 Я почти поверил и теперь погибал от любопытства. Одно утешение. Завтра вечером я увижу этого стрультбруга новейшей модели. Вчера он вроде бы хотел мне понравиться. Вот и прекрасно. Пусть продолжает в том же духе. Получив немецкий адрес таинственной польской дамы, фрау Гражина Прудовецка, Хохстрасса 71, Хаген, Северный Рейн, Вестфалия, я сердечно распрощался с паном Шнипсом и был таков.